После. Юрию Юркуну. Сберут осколки в шкатулки памяти, Дням пролетевшим склонят знамена, И на заросшей буквами, истлевшей грамоте, Напишут кровью имена. Другим поверит суровый грохот В полях изрезанных траншей, Вновь услыхать один их вздох хоть, И шепот топота зарытых здесь людей. Осенний ветер, тугими струнами, Качал деревья в печальном вальсе. О, только над ними, только над юными, Сжалься, о, сжалься, сжалься. А гимн шрапнели в небо раны, Взрывая искры кровавой пены, Дыханью хмурому седого океана, А пленники святой Елены, Теням, восставшим неохотно, Следить за крыльями трепещущих побед, Где ласково стелится треск пулеметный На грохоте рвущихся лет. Октябрь 1914 года. Москва.